Глава третья. Сердце ухнуло в пятки, но я судорожно сжала мешочек с деньгами и спрятала его за пояс. Не знаю, видела ли это виола в свете луны, что пробивался через неплотно задернутые шторы, но упускать добычу я не собиралась. Ничто на свете не заставит меня выйти замуж за этого дракона. Пыталась найти гребень, что оставила мне матушка. Хотела надеть его завтра на церемонию. Я старалась говорить спокойно, но голос дрожал. «Ой, что-то я тебе не верю» пропела Виола, подходя ближе. «К тому же мама ясно дала тебе понять, чтобы ты уже спала в это время. Как думаешь, обрадуется ли она, если я сейчас ее разбужу?» Я бросила быстрый взгляд на дверь, что вела в спальню мачехи. «Но зачем Виола говорит так громко? Она ведь добилась своего. Уже на дракона отдают меня, а не ее. Что ей еще нужно? Я просто хочу завтра выглядеть великолепно для Дэйна Хартли». Что если он сочтет меня недостойной из-за моего внешнего вида, а потом кто-то нечаянно донесет ему, что у родной дочери Дэйна саун не рыжие, а светлые волосы? Мы свелы и правда различались как небо и земля. Она была чуть полноватой, разнеженной любимой дочерью со светлыми, как солома волосами, Калёная и медлительная, привыкшая к сытой жизни, где ей ни в чем не отказывали. Мои же волосы были похожи на пламя костра. А с 10 лет после смерти матери я стала служанкой в собственном доме, когда отец по какой-то нелепой причине женился на Дэнни Соун. Так что вся детская пухлощокость с меня сошла за какие-то 2-3 месяца. Единственная часть тела, которая у меня была больше, чем у Велы, это грудь, дававшая сводной сестре новые причины для насмешек, большая часть которых явно говорили о её зависти. Так что никто в жизни не мог бы и подумать, что мы сестры а уж тем более принять меня за родную дочь Дэйна Соун, такую же полную и белокурую, как и Виола-женщину. Но мачеха мастерски умела лгать, а Дэн Хартли никогда не интересовался нашей семьей до последних дней. Так что ей не составило труда выдать меня за родную дочь. И так как дракона интересовал только магический потенциал будущей жены, он ничего не заподозрил. Кажется, мой маневр удался. Виола с испугом посмотрела на свои белокурые локоны, лежащие на плече. Но на этом удача меня оставила. «Ты не посмеешь!» — прошипела она, а потом во весь голос заорала. «Мама, Эмили не спит!» Я чуть не запустила в нее мешочком с деньгами, чтобы она замолчала. Но в соседней комнате уже заскрипела кровать. Ничего не оставалось, как броситься бежать прямо сейчас. Я вылетела из кабинета, оттолкнув Виолу, и бросилась по коридору к выходу. Спасительная свобода была совсем близко. Но дверь, которая всегда запиралась исключительно... На внутреннюю защелку на этот раз отказалась открываться. Я дергала ручку изо всех сил, пока сзади неспешно звучали тяжелые шаги мачехи. Так и знала, что ты выкинешь нечто подобное, с не меньшим, чем у дочери ехидством, сказала мачеха: Вот только дверь заперта, малышка Эмили, а теперь живу в постель. И даже не думай, что ты можешь избежать свадьбы с Дэйном Хартли. Она больно сжала мое плечо и развернула обратно к спальне. Не разжимала пальцев до тех пор, пока я не оказалась перед своей комнатой. Потом грубо втолкнула меня внутрь и продемонстрировала ключ на цепочке. «Можешь не пытаться вылезти в окно. Оно под заклятием». Она злорадно улыбнулась и хлопнула дверью. А потом в замочной скважине дважды повернулся ключ, оставляя меня в ловушке.